В Библии сказано: Любящим Бога всё содействует ко благу. И это верно также и в отношении к тебе, к твоему несчастному случаю, Джонни. Дик пытался утешить меня. Дик был высоким, подтянутым и выглядел так же хорошо, как Джессон, но на этом и кончалось их сходство. Дик был тихим, спокойным, всё в нём дышало непринуждённостью. Всё его существо лучилось миром. приветливостью и добродушием. Светлые голубые глаза дико успокаивали мои душевные бури, и его присутствие было опорой, за которую я могла ухватиться во времена бедствий. «Я вот лежу здесь, в этой отвратительной больнице, уже месяц», — жаловалась я. «Я не могу усмотреть во всём этом ничего положительного. По ночам я не засыпаю от бреда и галлюцинаций, вызываемых медикаментами. Я торчу в этой глупой кровати. Что же тут хорошего?» Скажи мне, Дик, что в этом хорошего? Что здесь содействует ко благу? Я я не знаю этого ничего, но я думаю, что нам следует положиться на обетования Божьи. Нам ведь необходимо доверять ему, верить, что здесь действительно заключается какое-то благо. Отвечал Дик спокойно и терпеливо. Когда я размышляла о своём горе, мне становилось легче, чем когда я начинала думать о других пациентах в больнице, которым было ещё хуже, нежели мне. Вот тогда я пыталась собраться с силами, чтобы немного воодушевить навещавших меня в больнице. Я старалась быть приветливой и с больничным персоналом. Однако ещё нельзя было сказать, что изменилась моя сущность. Меня просто одолевал страх, что меня перестанут навещать, если я буду полна горя и скорби о себе. Поэтому я старалась быть весёлой и радостной. Так как я уже давно лежала в реанимации, я подружилась с многими сёстрами. Постепенно Я все более привыкала к больничной рутине. «Пришел Джессон навестить меня?» «Здравствуй, милая», — улыбнулся он. «Когда же, наконец, ты выйдешь отсюда?» «Это еще будет продолжаться некоторое время, и я думаю, что это мне хороший урок», — ответила я. «Дик говорит, что Бог трудится надо мной». «Все это не имеет ничего общего с Богом. Ты сломала себе шею и баста. Ты не можешь отрицать это, сказав, «такова воля Божья». А потому тебе нечего здесь больше делать. Тебе надо бороться за себя, Джони, сказал Джессен с решимостью. Он смотрел на меня и не знал, что же ему ещё сказать мне. С тех пор, как мы решились на некоторое время охладить наши отношения, наша дружба стала равнее. Теперь он дал мне понять, если не словами, то выражением лица и поглаживанием моих плеч, что он очень много думал и думает обо мне. Нам следует бороться, Джонни. Ты должна опять быть здоровой, слышишь? Голос его пресекался, и он начал плакать. Забудь об этой чепухе, будто ты лежишь здесь по воле Божьей. Борис, против всего этого слышишь, Борис? Он произносил слова тихо и медленно, чтобы придать им больше значения. Затем вдруг сказал: Всё это просто не имеет смысла. Как Бог, если только существует Бог, мог допустить нечто подобное? Я знаю, что так может казаться, Джессон, но вот Дик говорит, что у Бога есть на то свои причины. Такой ход мыслей был первым шагом, отдаляющим Джессона от Бога. Здесь начало его неверия и убеждение, что моё несчастье результат слепого случая. После его ухода я опять упрямо уставилась в потолок. Уже миновал месяц, а я всё ещё была здесь. В чём же дело, размышлял я. "Здравствуйте, девочка. Как поживает моя самая любимая пациентка? Я не могла ещё видеть его, но уже узнала голос доктора Хариса. Доктор Харис как раз работал в этот вечер, когда я поступила в шоковое травматологическое отделение. С тех пор он проявлял ко мне личную заинтересованность и внимательно наблюдал мой случай. Меня немножко забавлял его шотландский акцент. Он взял мою руку в свою и посмотрел её. Да-да, дело идёт на поправку. Чувствуешь ли ты теперь себя лучше? Я я не знаю, собственно, что со мной плохого, доктор Харис. Сёстры ничего не говорят, а доктор Шэррил выражается профессиональным медицинским языком. Пожалуйста, скажите мне, когда же я смогу отправиться домой? Ну, дорогуша, точно я не могу тебе сказать. Я ведь не так хорошо знаком с течением твоей болезни, как доктор Шэррил. Доктор Харис Вы лукавицы, сказала я. Вы же знаете. Ну скажите мне. Он положил мою руку, мгновение посмотрел в сторону, пытаясь придать своему лицу приятное выражение. Я скажу тебе, но предварительно переговорю с доктором Шерелом. Позже днём меня навестил Дик. На нём была куртка, что оказалась в августе странватым. Я пробежал все 9 этажей, поднимая сверь, сказал он: «Почему же, — улыбнулась я, — ты не воспользовался лифтом?» «А вот причина!» — ответил он и расстегнул куртку. Оттуда вылезла крошечная юркая собачка. Она взобралась на него, так как Дик лежал на полу под моей кроватью, лизала его лицо и тихонько тяпкала. Мы испугались, что она поднимет на ноги всю больницу. «Тише, тише, спокойно, моя маленькая дворняжка! Неужели ты хочешь, чтобы нас прогнали отсюда?» — сказал Дик. Он поднес собачку прямо мне к лицу, и я почувствовала теплоту и влажность пёсевого языка, облизывавшего мне лицо. — О, Дик, как же это прекрасно! Я рада, что ты купил собачку! — Мне кажется, я что-то слышу! — воскликнула вдруг одна из сестёр с наигранным возмущением. — Как же вы протащили псину мимо гестапо у входа! — А я прошёл с задней лестницы. Но вы нас не выдадите? «Кто я?» Она нагнулась, прижала маленькую собачку к себе, а затем вернула ее. «Я ничего не вижу, ничего не знаю и не слышу», – сказала она и занялась своими обязанностями. «Дик и я?» Мы около часа играли с собачкой, и нас никто не накрыл. «Я опять воспользуюсь задней лестницей», – сказал он, уходя, – иначе они будут подвергать меня личному досмотру, когда я снова приду. Мы рассмеялись, и Дик ушел, пряча собачку у себя под курткой. На следующий день меня отправили делать снимок в рентгеновский кабинет. Рентгеновский снимок сделали быстро и ловко. Необходимо было заснять шейные позвонки, но процедура миелограммы прошла не так просто и не столь безболезненно. Пришлось брать жидкость из одного из позвонковых каналов. Эта процедура сопровождалась сильными головными болями, но помочь этому было нельзя, а потому в течение нескольких последующих дней мне пришлось принимать успокаивающие средства. Когда однажды мимо меня проходил мой лечащий доктор Шэррил, я спросила: "Доктор Шэррил, скажите мне точно, что со мною?" Он ответил без промедления: "Разве ты не знаешь, Джони, у тебя нарушение позвоночника между четвёртым и пятым шейными позвонками, так называемый перелом со сдвигом. Следовательно, я сломала себе шею?" "Да. Это значит, что я должна умереть?" "Нет, не обязательно", ответил доктор Шэррил. Но это значит, что твой несчастный случай весьма серьёзен. Тот факт, что ты прожила уже 4 или 5 недель, означает, что кризис, вероятно, всё-таки миновал. Но предполагаете ли вы, что тем не менее не исключено, что я могу умереть? Во всяком случае, вы думали прежде, что я умру? У тебя оказалась очень тяжёлая травма. Многие не выживают после таких несчастных случаев. Да. Я думаю, что мне повезло, заметила я. Тебе действительно повезло. Ты очень сильная и волевая. Теперь, когда кризис пережит, я бы хотел, чтобы ты сосредоточила всю свою волю на выздоровлении. Если ты окрепнешь, я смогу подвергнуть тебя ещё одной хирургической операции. Какой? Только объясните мне это на понятном языке, доктор Шэрил. Это своего рода ремонт. Твои позвонки раздвинулись, и мы хотели бы их вновь свести друг с другом. Опять свести Моё воображение заработало, ухватясь за это простое объяснение. Значит, я опять смогу двигать руками и ногами. Дик прав. Всё содействует ко благу. В скором времени я опять буду стоять на ногах. Когда же вы хотите меня оперировать? Как только будет возможно. Великолепно. Тогда давайте. Я не знала, что даёт хирургия сведение позвонков. Я полагала, что если свести позвонки, позвоночник окажется в порядке, и все будет как раньше. Я избавлюсь от своей неподвижности. Однако я просто невнимательно слушала. После операции, к моей радости, меня отправили уже не в реанимацию, а в обычную палату. Я думала, что это признак того, что я поправляюсь. Ведь если бы это было не так, тогда бы меня опять положили в реанимацию. Мать с отцом умерла. были уже в палате и очень обрадовались, когда я вернулась из операционной. И доктор Шэррил пришёл. Всё отлично, сказал он, угадывая наши вопросы. Операция прошла успешно. Все облегчённо вздохнули. Я бы хотел теперь, чтобы все сосредоточились на следующей ступени выздоровления. Ещё многое надлежит сделать. Впереди ещё трудные дни, Джонни. Я бы хотел, чтобы ты уяснила себе это и приготовилась. Самая трудная часть борьбы психологическая. Сейчас всё на удивление хорошо. Прежде ты сердилась, отчаивалась, боялась, но ещё никогда не была подавленной. Подожди. Подожди, пока твои друзья отправятся в колледж. Подожди, пока они привыкнут к твоему состоянию, оно станет для них обычным. Подожди, когда у твоих друзей появятся новые интересы, и потому они перестанут навещать тебя. Готова ли ты к этому, Джони? Если нет, Так до лучше всего готовься заранее. Это время наступит, поверь, наступит. Я знаю, что ещё надо ждать, но ведь я опять буду здорово, ответила я. Всё это требует времени, как вы сами сказали мне, господин доктор. "Да", сказал отец. "А в каком промежутке времени говорите вы, собственно, доктор Шейл?" И мать добавила забоченно: Вы говорите о том, что друзья Джуни осенью отправятся в колледж. У меня предчувствие, что вы хотите сказать, будто Джуни не сможет пойти вместе с ними. Мы уже внесли плату в университет за её обучение. Неужели нам следует отложить поступление её до следующего семестра? По крайней мере, а точнее, господин Эриксон, вы можете потребовать возвращения внесённые вами суммы, а поставить, что учёба для Джуни Вообще исключается. Вы вы полагаете, что неизвестно, когда Джони опять сможет ходить? Ходить? Я опасаюсь, что вы неправильно поняли меня, господин Эриксон. Увечье Джони непоправимо. Операция в этом отношении ничего не изменила. Слово непоправимо разорвалось в моём сознании словно бомба. Я поняла, что мать и отец сегодня впервые оказались перед фактом, что мое увечье неисцелимо. Они были слишком легковерны или врачи в своих объяснениях не были вполне определенны. А может быть, и то, и другое. На какое-то мгновение в палате воцарилось мучительное молчание. Никто из нас не решался проявить искусство. хоть как-то свои чувства и страха, что он может ранить и заботить другого. Тем не менее, доктор Шэррил попытался несколько ободрить нас. Джонни никогда уже не сможет ходить, зато мы надеемся, что она опять сможет воспользоваться руками. Многие люди проводят весьма полезную и осмысленную жизнь, не имея возможности передвижения. Мы надеемся, что с течением времени Она опять научится пользоваться своими руками. Мать отвернулась, но я знала, что она плачет. Мама, папа, не печальтесь. Часто случается, что люди ломают себе шеи, но потом вылечиваются и ходят опять. Я часто слышала об этом, пока здесь лежала. Я опять буду ходить. Я знаю это. Я верю, что Бог хочет, чтобы я опять ходила. Он поможет мне действительно. Я своими ногами выйду из этой палаты. Доктор Шэррил не сказал ничего. Он положил маме руку на плечо, пожал руку отцу и вышел. Долго никто из нас не проронил ни слова. Потом мы заговорили на малозначительные темы, наконец ушли, и мои родители Я лежала в полутьме палаты. Мне следовало бы радоваться, что операция удалась, что я выздоравливала. Я лежала в одиночной палате, но всё-таки я не могла радоваться. Меня одолевали печаль и отчаяние. Впервые после несчастного случая я стала молиться о том, чтобы умереть. Приблизительно через час пришла сестра Алиса. Она поражнила мою утку, брала палату, затем она подошла к окну и занялась шторами. Мне кажется, что тебя сейчас навестят, сказала она приветливо. Да? Я вижу твоих родителей в саду сидящих вместе. Они в любой момент могут прийти. Нет, они уже были здесь, ответила я. И я почувствовала как горячие горькие слёзы потекли по щекам. Потом я не смогла больше плакать, так как нос был забит, и меня душили рыдания. Мне больно. Я думаю о родителях, сидящих внизу. Доктор Шерилл сказал нам только что, что моё увечье неизлечимо, что я уже никогда не буду ходить. Я знаю, что они сидят там внизу и обсуждают услышанное. И они плачут. А я здесь, наверху, тоже плачу. Всё это столь немыслимо, что почти непереносимо. Алиса погладила меня рукой по щекам. Сочувствие было приятно мне. Всё же как-то спокойнее и утешительнее было его почувствовать. Но я всё-таки буду ходить, Алиса. Бог поможет мне. Вот видишь. Алиса кивнула и улыбнулась. В следующие после операции недели я не окрепла, как ожидала. Хотя меня по-прежнему кормили через вену или жидкой пищей, я быстро теряла вес. Мысль о твёрдой пище вызывала отвращение, я просто не могла есть ту пищу, которую приносили в мою комнату на подносе. Единственное, что я могла пить, это виноградный сок. Сёстры имели запас его и всегда протягивали стакан, из которого я пила маленькими глоточками. Однажды кто-то чужой в больничной одежде вошёл в мою палату. "Я шеф-повар", отрекомендовался он. Я хотел бы всё-таки знать, почему у тебя не по вкусу приготовленная мною пища? О, дело не в вашей пище. Мне вообще становится плохо, когда я думаю о еде, извинилась я. А что же всё-таки ты охотнее всего ела до болезни? Раньше? Моей любимой пищей был бифштекс и жареный картофель. А из овощей? Не знаю. Кукуруза, полагаю. А салаты? Я любила салат кесарь. Ну, посмотрим. Что-то можно будет сделать. И он ушёл. Вечером, как обычно, помощница принесла поднос, и когда подняли крышку, я увидела огромный бифштекс, крупный картофель со сметаной и маслом, кукурузу и великолепный салат кесарь. Однако, когда она пододвинула поднос ко мне, запах пищи вызвал у меня обычное отвращение. «Пожалуйста, уберите это. Мне неприятно. Я просто не могу есть». Она кивнула головой, убрала поднос, и я отвернулась и с грустью, и с отращением. Я никак не могла решить вопроса, являлось ли моё отвращение естественным, или же это было следствием принятия определённых медикаментов. Я постепенно привыкала к галлюцинациям и была убеждена, что бред и галлюцинации вызывались медикаментами. В последнее время у меня постоянно возникало ощущение, что какие-то страшные чудовища стоят у моей постели, ожидая, когда меня можно будет унести. Этот бред, эти галлюцинации, или что бы это ни было, угнетали меня всё сильнее. Реально я не могла видеть этих чудовищ, но я знала, что они здесь во всей своей отвратительности и только ожидает, чтобы я умерла или, по крайней мере, уснула. из страха, что они могут унести меня. Я боролась со сном.